Глава двадцать шестая. Воскресенье я узнала, что беременна. Абдул ушел на фабрику отрабатывать дополнительную смену. Вскоре после его ухода меня вырвало, как и накануне вечером. Я решила, что съела что-то не свежее, пошла прилечь на кушетку, но проснулась лишь когда пришла Амми. Что с тобой? – спросила она. Одиннадцать утра, почему ты еще спишь? Я заставила себя встать. Прости, Амми, – сказала я. Сейчас приготовлю тебе завтрак. Тихо, тихо, отмахнулась она. Забудь про завтрак, я у себя поела чапати с маслом. Хотя я плохо себя чувствовала, я загордилась, услышав ее слова. Благодаря нашей с Абдулом зарплате Ами жила хорошо. Теперь ей хватало на масло с чапати. Прости, Ами, повторила я. Цветковь посмотрела на меня подозрительно. Что с тобой такое? Выглядишь не здоровый. Не знаю, вчера после ужина меня вырвало и сегодня утром тоже. Ты беременна? Как только Ами произнесла эти слова, я сразу поняла, что это так, и вспомнила, что в прошлом месяце у меня не было кровотечения. Не думаю, Ами, соврала я. Кажется, я просто что-то плохое вчера съела. Она кивнула и сказала, зачем пришла одолжить немного сахара и риса для рисового пудинга. Её подруга Фузия должна была прийти в гости. "Бери что хочешь, Ами", сказала я. "Наш дом твой дом". "А как же ещё?", ответила она. "Это же дом моего сына". Как же мне хотелось, чтобы мама Абдулла заменила мне мать и полюбила меня так, как Абдул любил нас обеих. Моя родная мама умерла, когда мне было 6 лет, и оставила внутри меня пустоту, огромную, как небо. Но глядя, как Амми берёт рис и сахар из моих банок, даже не закрыв их, как следует крышками, я поняла, что свекровь никогда меня не признает. Когда она ушла, меня переполнила радость, какой я прежде не знала. Ребёнок, наш с Абдуллом ребёнок, В узомлении я глядела на нашу маленькую скромную хижину, окинула взглядом свою тоненькую смогную фигуру, вспомнила, как руки Абдулла касались моего тела, а его губы моих губ. Из нашей любви возникла жизнь. В мире не было истории старее, но для меня она была новой. Всё, что я потеряла, каждый миг без матери я компенсирую своему ребёнку. Я проливала слёзы счастья, дивясь этому чуду и второму шансу исправить этот уродливый мир. Спасибо, Господи, за этот дар, помолилась я нашему индуистскому богу, а потом виновато добавила: "И Аллаху милостивому спасибо". Подкатила тошнота, и я рассмеялась. Это была первая жертва, которую мне предстояло принести ради будущего ребёнка. Но подумай, что тошнота, подумай, шумики деторождения. Что они значат по сравнению с чудом новой жизни? Перед лицом воли Божьей много ли значит гнев моих братьев и осуждение бывших соседей? потому что Господь повелел, чтобы у меня был ребёнок. Если бы он не распорядился, этого бы никогда не произошло, тем более так скоро после свадьбы. Господь жил в своём небесном замке, а не на земле, и общался с нами разными способами: через сны и облака, складывающиеся в разные картинки, и через новую жизнь, о которой я только что узнала. Эта малютка Божий посланник нам и доказательство, что Абдул был прав. Мы Новая Индия. Наша малютка на век соединит нас с Абдулом, индуистку и мусульманина, мужчину и женщину, мужа и жену на век. Я встала, походила по комнате и снова села. Я задыхалась в тесной лачуге, мое счастье тамилось в тростниковых стенах. Абдул построил этот дом для нас, поэтому я его любила. Но в тот день он казался очень маленьким, слишком маленьким и не мог вместить всю мою радость, надежды, любовь, бьющую через край. Что мне делать? Абдул должен узнать первым. Именно поэтому я решила не подтверждать подозрения Амми. Жаль, Радхи рядом нет. Но Радха пропала, сгинула, будто Гавинд снул её в мешок и утопил в реке. Через месяц после моего побега мы узнали, что он выдал её за какого-то старого коллегу. Абдул узнал об этом от рабочего фабрики, но тот ни имени её мужа не назвал, ни деревни, где теперь жила Радха. Моя сестрёнка, моя первая любовь исчезла из моей жизни. Думать о Радхе было невыносимо, и я заставила себя сосредоточиться на своём новом счастье. Но как скоротать часы до возвращения Абдулла, когда каждая минута пронзала меня, как булавочное остриё, и я чувствовала каждое биение своего сердца, как громко оно билось. Моё сердце, а теперь и сердце малютки, эта мысль меня успокоила. Я поняла, что не трачу время понапрасну в ожидании Абдула. Зажигая плету, чтобы согреть воду для чая, я чувствовала, как моё тело делает свою работу, кормит моего ребёнка, растит его косточки. Я ждала, но ждала непразно. Я растила своего ребёнка каждую минуту, нашего ребёнка. Когда вечером вернулся Абдул, я увидела, что он проголодался и устал. Взглянув на его лицо, такое серьёзное и красивое, я подумала: "Господи, Прошу, пусть мой сын будет похож на отца. Тогда я не сомневалась, что у меня будет мальчик. Он поймал мой взгляд и улыбнулся. Соскучилась? Я? Вовсе нет. Я улыбнулась в ответ. Он обнял меня за талию. Тогда почему смотришь на меня как на коробку шоколадных конфет? Я высвободилась из его объятий. Садись ужинать, мистер шоколадная конфета. Как всегда, Абдул подождал, пока я я ночную ест, и только потом приступил к еде сам. Этот ритуал всё ещё казался мне странным и непривычным. Перед свадьбой Абдул заставил меня пообещать, что все обязанности мы будем делить поровну. Мол, ему нужна жена, а не служанка. Попросил только об одном, чтобы я заботилась об Ами так же, как он. Ами ужинала, спросил он. Я отнесла ей ужин, как обычно, ответила я. По воскресеньям мы с Абдулом ели одни. В остальные дни готовили на всех в хижине Ами и ели вместе с ней и Кабиром. Заглянул к ней после ужина. Я взяла его за руку. Давай не сегодня, у меня новости. Какие? Ешь, пока не остыло, потом скажу. Он нахмурился. Не про братьев? Они тебя обидели? Нет, нет. Он так встревожился, что мне стало его жалко. Не в этом дело. Новость хорошая. Хорошая? Ары, Мина, ты разве не знаешь поговорку? Плохие новости могут подождать, но хорошими надо делиться сразу. Так что рассказывай. Я прижала палец к губам. «Ш -ш, "После ужина скажу". Он как-то странно на меня посмотрел, продолжая жевать, буравил меня взглядом, потом проглотил еду и сказал: "Мина, голос у него был такой, будто еда в горле застряла. Скажи, ты носишь нашего ребёнка?" Я вскрикнула и сжала кулак, притворившись, что хочу его ударить. "Ты испортил мой сюрприз. Как ты узнал?" Но Абду вдруг потерял дар речи. Он так и сидел, глядя на меня, а потом заплакал. Я испугалась. Ты не рад? – спросила я. Он встал и помыл руки. Потом подошел ко мне, взял моё лицо в ладони и поцеловал мои губы, глаза, нос, лоб. Моя жена, – прошептал он. Что за глупый вопрос? Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Он сел рядом и покачал меня, как младенца, а я подумала, всё хорошее, что Абдул мне делает, передаётся и нашей малютке. Когда он меня целует, он целует нашу малютку. Когда качают, качает нашу малютку. Я вздрогнула при этой мысли. Пойдём к Амире, скажем ей обо всём, спросила я. Абдул заглянул мне в глаза. Давай потом, завтра. Сегодня я хочу побыть наедине со своей женой и дочерью. Дочерью? удивилась я. Я буду молиться, чтобы родился мальчик. Мальчик, девочка, мне не важно. Я уже люблю этого ребёнка, ведь его создала для меня моя жена. Не без твоей помощи он просиял. Давай ещё помогу, сказал он и развязал мою сари.